Глава 4. Мяушань Уврат Царь, который резко отвергал преданное стремление дочери к ведению духовной жизни, запретил Мяушань покидать дворец. Она просила позволить ей жить в согласии со своей природой, но он провозгласил в качестве абсолютного правила, что она должна принять его искаженное представление о дочерней преданности или стать неблагодарной, и заслужить проклятие. Когда она продолжила отвергать отцовское требование выйти замуж и понести сыновей, дабы сохранить мощь его династии, царь задумался об отмщении. Он искал адское место, которое бы сломило ее дух. Но она стояла на своем, что не выйдет замуж и хочет лишь следовать своим путем. Атакуемая его настоятельными просьбами о замужестве, наконец она будто смягчилась и сказала, что выйдет замуж при условии, что отец найдет ей мужа, который сможет объяснить ей, как победить страдания, порождаемые болезнями, старостью и неизбежной смертью. Царю, конечно, не удалось отыскать мужчину, который бы отвечал требованиям дочери, И тогда он, багровый от гнева, из-за того, что не в силах разговорами ослабить ее благочестие, заставил настоятельницу местного монастыря, угрожая в случае несогласия жечь до тла ее обитель, принять мяушань как послушницу и мучить ее, пока воля той не сломится. Он хотел давать ей самые грязные, гнусные задания, которые только можно выдумать. Стремление сделать ее жизнь такой отвратительной, чтобы она, сломя голову, бросилась домой и исполнила его просьбу. И напуганные монахини, обители которых оказались под угрозой уничтожения, изо всех сил старались превратить жизнь Мяушань в сущий ад. И поскольку монастырь населяли пятьсот женщин, у них было немало таких возможностей. Мяушань, которая ни о чем не подозревала, С радостью приняла это предложение уйти в духовное затворничество. Ее поселили в крошечную суровую керью без окон, где постелью служил холодный каменный пол. Ей наказали до последней песчинки вычистить серый песок из старинных каменных стен строений. И многие недели, хотя она едва не срепла от острых кусочков камня, что струились на нее с каждым взмахом метелки, она упорно трудилась. А после ей, помимо этого, наказали каждым утром и вечером перед сном заниматься уборкой мусора. Она чистила от места и законы для животных. И, наконец, ей приказали, неважно, устала она или нет, ухаживать за многочисленными больными и умирающими монахинями. По ночам ее чаще всего резко будили, когда на возмождении спала, чтобы она позаботилась о больных монахинях. без конца выносила их ночные коршки и вытирала с пола кровь, гной и рвоту. Сначала она впала в уныние, и ей пришлось очерстветь к резкому смраду их болезней. Она даже порой невольно вздрагивала, когда отбросы из горшков проливались ей на руки. Она увидела, какой привилегированной жизни ее приучили, и поняла, как Сиддхартха, отрекшаяся от своего дворца, и ушедший в несчастный страдающий мир, что только глубокое погружение в ее врожденную духовную память поможет ей освободиться от отвращения и несчастья. И она начала испытывать проблески радости от отречения, о которой говорится в Сутрах. Постепенно при посещении этих комнат нездоровья, пахнувших запущенной болезнью, она перестала испытывать отвращение, но стала ощущать запах беспомощности и нужды. Когда ее первоначальное сопротивление исчезло, и она стала внимательнее присутствовать в керях, не увидела, что фигуры, в тенях лежавшей на постели, имеют глаза, лица, а дрожащие руки, от которых она прежде отстранялась, протягиваются к ней, нуждаясь всего лишь в человеческом прикосновении. Ее сердце открылось. Опустошая ночные горшки, она вскоре стала замечать, что их ужасное содержимое всякий раз имело разный запах и даже на вид немного различалось. Тогда она стала рассматривать содержимое горшков у окна и отличать один запах от другого. Одни источали легкий металлический запах, другие были темными от крови, что отвечало недугом определенных видов. Она спросила старых монахинь, за которыми ухаживала, что им известно из традиционной китайской медицины, чтобы понять, какие травы, корни, кора, грибы и листья могут воздействовать на причину кишечного кровотечения, непрерывной диареи, белого цвета испражнений и черного цвета мочи. При первой возможности она убегала в лес, чтобы собрать трав, которые ей казалось смогут помочь им. Она молола травы под покровом ночи, приготавливая смеси, облегчающие боль, замедляющие образование корок на открытых язвах, размягчающие засохшую корку вокруг ноздрей и дающие безмятежный сон, тем кому ей казалось она в силах помочь. Она терпеливо давала зелье этим серым фигурам, чья вера в всезденское единство едва ли теперь приносила пользу, поскольку из-за инфекций и разрушения органов Они остались в одиночестве с одним лишь чувством краха и разочарования, поскольку те, кому они так долго молились, оставили их. Миушань также прочла все, что могла найти об энергетических точках тела, на которые можно надавливать, чтобы успокоить боль или уменьшить тошноту. Но она чувствовала себя беспомощной, и тогда, когда ей не удавалось облегчить их огромное несчастье, Она давала больным лишь свою любовь и молитвой. Очищает гной ужасные пролежни на теле монахини. Она стала петь им о Дхармы, обители царей Дхармы. В чистой земле, где без всяких усилий, достигались идеальные условия для практики и обретения плота. И порой их боль отступала, и она спрашивала себя не уловили ли они некий проблеск, не нащупали ли они нечто волшебное, невзирая на долгие болезни и разрушительные последствия старости. Порой это пение превращалось в речитатив, в неторопливую реку, текшую из глубины ее благих намерений. В одной келье, когда она многие часы пела для одной долгоумиравшей женщины, ей показалось, что загодя наступил рассвет, наполнивший келью сиянием. при котором можно было разглядеть тончайшие черты рождающегося Амитапхи, изображенного на свитке над постелью больной. Однако, когда она оторвала взгляд от смягчившегося лица женщины, за окном все так же царила ночь. И руки Мяо, пропавшие тересным разложением, поскольку она держала в них руки умирающей, внезапно оказались чистыми, словно она прикасалась к небесному божеству, Она задумалась, не ощутила ли хотя бы на миг эта несчастная женщина то же самое, ведь тогда она могла обрести уверенность, что даже в смерти она не останется одинокой. И она плакала не из-за боли в келье, но из-за благодати, которая наполнила их сердца. Когда же она взглянула в глаза этой женщине, в которых многие часы читалось напряжение боли и надежда на скорый конец, они выражали несомненный покой. И вот их обеих в глубинах ада окутала благодать. Когда старая монахиня умерла, Мяушань с нежностью стала обмывать ее тело и петь ей об ее истинной природе, с каждым спокойным вдохом создавая плод, чтобы тот переправил ее на другой берег, на котором, как представляла Мяушань, Как представляла Мяушань, было священное место, где монахиня сможет завершить начатое.